Глава сорок вторая. «Хулиган». Нахожу в контактах Олега и пишу ему подрагивающими пальцами. «Нужна твоя помощь. Но это должно остаться между нами. Мы можем поговорить где-нибудь в спокойном месте сегодня. У тебя будет время до вечера? Если удобно, давай я позвоню и договоримся». Буравлю взглядом отправленный текст прожигаю напечатанное до дыр. Как скоро Олег прочитает? Ожидание дается с трудом. Кроме этого, сообщение в чате пустота. Вчерашний диалог я стерла. Кажется, что мы с Олегом никогда и не говорили вовсе. Его, по сути, ничего со мной не связывает. Он ничем мне не обязан. Кроме денег, мне его абсолютно нечем заинтересовать. Да и денег-то сейчас никаких по факту нет. Они только мечты о них и ожидания. Сейчас неудобно, перезвоню, прилетает в ответ. Что ж, маховик перемен запущен. К щекам приливает краска. Не верится, что я решилась. Решилась на развод, раздел имущества. Но сначала Олег должен вызволить из рук мужа Дашу. Через два часа, в полдень, сможешь в ресторане на Никитском бульваре. Если да, скину инструкции, как меня найти, и отдельно точный адрес. Приходит новое сообщение. Каждое слово как будто взвешено на весах. Лаконичный, предельно информационный ответ. Даже непривычно, что можно общаться вот так, сразу, по сути, без щедрого слоя манипуляций, Навешанные лапши из чувств стыда и перманентной вины за любые огрехи. Торопливо набираю «конечно». Однако перед тем, как отправить, спинею. Руки покрываются противными мурашками, как будто из окна меня резко обдуло ледяным ветром. Съедающее чувство стыда заставляет прикрыть глаза и громко выругаться. Да я бы с радостью встретилась. Вот только заперта дома — и не представляю, через сколько меня в итоге вызволят. Руслан, конечно, обещал, что занесет ключи в течение часа, но он столько всего обещал за шесть лет брака и не выполнил, что просьба о ключах выглядит ничтожной мелочью, о которой легко позабыть. А если не ждать его, сразу вызвать МЧС? Рус запер меня дома. Набиваю правду, какой смысл скрывать. Ключей нет, но я приложу все усилия, чтобы успеть и подъехать к 12. Скидывай адрес. Вижу, что сообщение прочитано, но ответа нет ни в следующую минуту, ни через пять. Уже начинаю жалеть о решении. А если Олег в данную минуту звонит самому Руслану? В чат прилетает чей-то номер телефона а затем приписка «Взлом замков Борис. Скажи, что от меня сделает чисто и бесплатно». Вместо благодарности почему-то подвисаю на слове «чисто». Значит, и грязно бывает? Это интересно как? С выпотрошенной дверью и лужами крови от ненужных свидетелей на полу? Оставляю вопрос повиснуть в воздухе. Спасибо. Тогда в 12. Коротко набиваю и прикрываю глаза в задумчивости. «У меня просьба!» Телефон булькает новым сообщением. Разъяснений нет. Приходится уточнять самой. «Конечно, что нужно?» «Сделаю, что смогу». «Ты обещала Алису!» Появляется ответ. Чувствую, что краснею. Губы сами расплываются в едва заметной улыбке. Как любопытно. Олег формулирует фразы. Не ты обещала познакомить с Алисой, а ты обещала Алису. Как будто Алиска дива заморская. Но раз обещала, внутри пробуждается давно позабытое кокетство. Сделаю. Дать ее номер телефона? Я тебя представлю. Нет, пусть приезжает с тобой. Хмурил лоб. Олег ведь понимает, что это зависит не только от меня. Алиска наверняка на работе. Центр занятости — это государственная контора. Кто ее отпустит в середине дня просто так? Да и вообще, Алиса себе на уме, если не захочет поехать. Ее даже апокалипсис с места не сдвинет. «Мы будем вдвоем, хорошо?» Набиваю приструнив разбушевавшийся в голове монолог. «Вспоминаю мистера «Решаю проблемы» из фильма «Криминальное чтиво». Он действовал, попивая кофе, через третьих лиц, не прикасаясь ни к чему пальцами. Понимаю, что просьба Олега своего рода проверка на вшивость. Если я не сумею выполнить такую мелочь, то в его глазах покажусь полностью безнадежной». «Ок». Вижу коротенькое сообщение и возвращаюсь в реальность. Обдумав несколько вариантов, как зацепить Алиску, набираю подругу. С замком и новыми ключами жду. Хочу, чтобы Руслан ничего не заподозрил. Час в запасе у меня есть. «Знаешь что, Каринка, какой бы мой брат ни был фитюк, это ни в коем случае не дает тебе права выкидывать его, как ненужную собачонку». Бухтит Алиса вместо приветствия. Если ты и дальше выбираешь своего козлину Руслана, сразу скажи, и мы больше никогда не станем общаться. Меня нервно трясет от твоего говнюка. Даша, как? На самом деле не знаю, как она. Вздыхаю. У нас сложно, Алиска. А с мудаками-нарциссами вообще легко не бывает. Знаю. Поэтому хочу развестись. Делаю паузу. «Ясно. А подробнее?» «Нашла хорошего специалиста. Только ты можешь со мной поехать?» «Так получилось, что я рассказала о тебе, и он захотел познакомиться». «Со мной?» Через трубку физически чувствую, как Алискина челюсть падает вниз. «Кто он? Юрист? Фу!» «Меня от правильности блюстителей и слуг закона наизнанку выворачивает». «Без меня как-нибудь?» «Не совсем», — отвечаю витиевато. «Точнее, совсем нет, но типаж абсолютно твой, Алиска. Брутальный, опасный типчик». «Продолжай». «Деловой, ответственный, нет, но в душе хулиган, ничего не боится». «А внешне как?» Чувствую в голосе подруги заинтересованность черт если алиска узнает что олег похож на руслана то вряд ли поедет очень и очень нужно только к нему приглядеться урод значит смеюсь как же я соскучилась по нашей с алиской девчачей болтовне это двоюродный брат руслана решаю сознаться они похожи немного значит на свадьбе он был «Не помню в тот день никого симпатичного». «Вообще-то не был», — отвечаю заторможенно. «И правда, странно, почему Олег не появился на нашей свадьбе?»